Она подумала о папке, с которой никогда не расставался Ланглуа. Передвигая по столу окровавленные предметы, проглядывая валявшиеся в беспорядке бумаги, она как молитву повторяла одно слово «Люсьен, Люсиен, Люсиен, Люсиен. Все, что она делала, она делала ради него. Он был для нее живым источником силы. она обследовала ящики стола, Портфель сыщика, и два стоявших в углу шкафа. Ничего, она ничего не нашла. Знала, что ищет для очистки совести, что убийца все унес. Он и убил, чтобы уничтожить добытые Ланглуа доказательства и улики. Значит, сыщик напал на верный след». Она в последний раз взглянула на лицо человека серебристо-седыми волосами. По телефону он сказал: Возможно, вы увязли в этом деле гораздо глубже, чем думаете, что он раскопал. Диана была потрясена и совершенно растеряна. Она подумала об Ирен Пандов, Рольфе фон Кейне, Филиппе Тома, о трех мужчинах, которых убила как объяснить свою роль в этом побоище. Диана вдруг почувствовала себя ядовитым цветком, разрушающим вокруг себя все и вся. Глазам подступили горючие слезы. Она прогнала их и бесплотной тенью скользнула в коридор. Диана вдруг вспомнила, что ее фамилия значится в журнале регистрации посетителей, и поняла, что пропала. По всему выходило, что она последней встречалась с жертвой. Нужно бежать, и как можно скорее. Диана пересекла внутренний двор и незаметно выскользнула через боковой выход. По набережной Орфевр и Маршенёв она добежала до площади Нотр-Дам и остановилась перед больницей отель Дью. Свет, лившийся из высоких сводчатых окон, придавал светлому фасаду праздничный, торжественный и одновременно легкомысленный вид. Ее резанула мысль о Люсьене. Она не может покинуть сына, хоть и считает, что он в неопасности. Кто встретит мальчика в мире живых, когда он очнется? Кто о нем позаботится? С кем он станет говорить, пока Диана не вернется, если вообще вернется?» Она вспомнила о молодой тайской студентке, которая нянчилась с Люсьеном в первые недели его жизни в Париже. Потом ей в голову пришла другая мысль, и она вошла в телефонную кабину. Через стекло Диана видела леса на башнях Нотр-Дам. В темноте они напоминали гигантские ширмы. Фонари у подножья собора походили на светящиеся спелые фиги. На мгновение ей в голову пришла мысль об акупунктуре и ее ключевых точках, через которые высвобождалась жизненная энергия человеческого тела. По парижской типологии паперть Нотр-Дам могла считаться одной из таких точек, местом, где царят свобода и полная беззаботность. Она набрала номер сотового после третьего гудка ей ответил знакомый голос. Она выдохнула «Это я!» и услышала в ответ поток упреков и жалоб. Сибила Тиберж сразу показала, что остается хозяйкой положения. В ее словах смешались гнев, возмущение, участие, приправленные капелькой отстраненности и при том, что Диана ясно слышала гул голосов, Ее мать с кем-то ужинала. — Хватит, мама. Я позвонила не для того, чтобы ругаться. — Выслушай меня очень внимательно. Хочу, чтобы ты мне кое-что пообещала. — Пообещала? — Поклянись, что позаботишься о Люсьене. — Конечно. — Но почему? — Что ты... Ты должна быть рядом, пока он не поправится. Защищать, что бы ни случилось. Ничего не понимаю. Ты пообещай. Я... я обещаю, но ты... что ты? Сибилла была совершенно сбита с толку. Я должна уехать. Что значит уехать? Куда уехать? — То и значит. — По работе? — Не настаивай, мама. — Дорогая, Шарль сказал, что ты ведешь... Наверное, она рехнулась, когда решила довериться отчиму. Шарль тут же все пересказал жене, и они с удовольствием обсудили ее помрачившийся рассудок. Мысленно Диана представляла себе мать и отчима, в виде трогательного клубка змей. Не вдаваясь в подробности, она сообщила Сибиле, что второй Люсьен, маленький мальчик семи лет, тоже был недавно усыновлен и теперь потерял приемную мать. Диана продиктовала фамилии и адреса и взяла с матери слово, что она будет интересоваться судьбой сироты. Ей следовало предупредить мать о возможных подозрениях полиции на свой счет, утянущейся следом за ней вереницы смертей, но у нее не было на это времени. Диана колебалась, понимая, что должна попросить у Сибилы прощения за агрессивность, раздражительность и враждебность, но так и не сумела переломить себя. «Я на тебя рассчитываю». Больше она ничего не сказала и повесила трубку. Диана стояла в телефонной кабине, глотая горькую слюну и задавая себе вопрос, который мучил ее с юности. Права ли она, что так относится к матери? Виновата Сибила в ее сломанной судьбе или нет? Ответы Диана, как всегда, не нашла и лишь бессвязно выругалась. Вверх по улице Сите... Своем мчались две патрульные машины. Диана восприняла это как предупреждение. Тело Ланглоа вот-вот обнаружит. Она набрала номер справочный. «Переключите меня на службу бронирования билетов аэропорта Руасси-Шарль-де-Голь». Через секунду ей ответил женский голос. Она разглядывала свою левую руку. «Кровь под ногтями». Выступающие вены. Рука старухи. Поищите ближайший рейс любой компании на... Да, мадам. Она снова взглянула на свои пальцы и ладони. Рука старухи. Но эта рука не дрожала. Москву. Часть третья. Токомак.